У трапа стояли те же красногвардейцы. Узнали Ноя и без слов пропустили. У входа ведущего на господскую палубу остановил вахтенный матрос. «Куда прешь с кулем? Для груза имеется трюм. Мой груз со мной едет». Матрос загораживал трап. «Не разрешается, — говорю. Узнаю у живо, он тебе даст пояснение». А теперь отслонись от трапа. Посунул матроса в сторону и потопал вверх. Шикарные двухместные каюты со столиком, зеркалами и с мягкой постелью. Ной засунул куль под полку и туда же инструмент, скрученный бичевкою. Вытер пот со лба и вернулся на берег. За три раза перетащил все, изрядно загрузив каюту. а потом завел коня с помощью красногвардейца на корму. Расседлал там, привязал, перенес охапками свежую траву и мешок с овсом. Управился Харун же. «Ну, а теперь повидаемся с Иваном», — сказал Ной отцу, и, развернувшись, они отъехали берегом к Тоболу. «Ваньку бы вздуть, а!» — кипело у батюшки. «Отозвать бы в сторонку, да содрать штаны». и врезать суткиному сыну за большевистство, как думаешь? Чего думать, батюшка? Это его линия. Ежели сознательно выбрал, пущай пьет пиво с гущей. Не пиво, а кровью умоется, ведь ты гонный дурень. На Пристанской площади в притирку друг другу люди с винтовками, некоторые из них в старом солдатском обмундировании, Фуражках, картузишках, простоголовые. Возле торговых навесов дунул в медные трубы духовой оркестр. Не боже царя храни и николь коль славен наш Господь в Сионе, а нечто новое, непривычное. Слышишь? спросил отцаной, что выдувают? Интернационал, большевистский гимн. Чрезвычайно комиссар по продовольствию Боровиков. поднялся на торговую лавку без шинели и фуражки, рев, труп оборвался. — Товарищи! — громко начал Боровиков. — Настал тяжелый момент для нашей рабоче-крестьянской республики Советов. Тяжелый момент, товарищи красногвардейцы. Но это не смертный час, хотя нам грозит страшная опасность. Со всех сторон нас окружили враги. Как с Украины, так и с Дона. А теперь у нас в Сибири восстал еще Белочешский корпус, а за ним белогвардейцы подняли головы, а с ними кулаки и кровожадные казаки прихвостни царизма. Вы теперь бойцы Красной Гвардии, трудового крестьянства, и вам придется драться с белой сволочью плечом к плечу, с рабочими отрядами и с нашими товарищами-интернационалистами. До последнего патрона будем драться. На этих пароходах мы поплывем в Красноярск. Никто из нас...» Тут Боровикова кто-то прервал. Ной увидел председателя УЧК Товоложина в кожанке и кожаной фуражке. Боровиков взял у какую-то бумажку и некоторое время молчал. «Чего он подавился, комиссар?» — буркнул старый лебедь. Запомни его, ботяня. Да спаси Бог, когда почнете заваруху. Не налети на него с шашкой. Не скажи, я б его... Не успеешь глазом моргнуть, как сам без головы будешь. Этот комиссар по фамилии Боровиков тот раз в Белой Елане видел убитых бандитов. С ними управился один Боровиков, полный георгиевский кавалер, штабс-капитан. «Штабс-капитан? Чего же он с большевиками?» «У большевиков и генералов немало, не говоря про офицеров». «Товарищи!» — вскинул руку с бумажкой Тимофей Боровиков. «Только что получена телеграмма. Минусинский гарнизон остается на месте. Держитесь здесь, товарищи, тесными рядами, плечом к плечу. Если поднимут голову казаки...» Никакой пощады врагам революции. Старый лебедь ухватился за бороду, будто пламя в ладони стиснул. Уразумел, отошел с ноем на берег протоки. Вода мутная, как гуща ячменного сусла, рвет берег и комья подмытой глины пухают в воду. На том берегу, на дюне, возвышался дом доктора Гривы. Темнеет стеною тополя и липы, ползут по небу тучи. Жди опять дождя. — Экая водица! — кивнул старый лебедь. — Грязь плывет, — сказал молодой лебедь, думая о чем-то своем. — Это ты в точку сказал. Грязь плывет, как вот эти красногвардейцы, которые толкутся на площади. Ну да, после грязи и чистая вода пойдет. С кровью и с мясом? В каком понятии? Ладно, пойду попрошу кого из матросов, чтобы позвали Ивана. батюшка лебедь отверг. Не хочу видеть суккиного сына. Я ж ему непременно морду побью. А эти вот, кивнул на площадь, привяжутся и шо. Да и тучища, вишь, какая наползает, поспешать надо». Повидай его, выговор от меня передай, строжайший, а так и от матери. Ну, а гостинцев, как знаешь, у тебя все есть. Ладно? Ной обнял отца, трижды поцеловались, и батюшка-лебедь сел в коробок, понужнул гнедых и рысью поехал прочь с пристами. Ной некоторое время смотрел ему вслед с сожалением. что оставляет отца, хозяйство и сестренок. И кто знает, что его ждет в Красноярске. Матросы с носилками грузили на табол дрова. Возле берега поленницы, поленницы сосновых и березовых дров, на полную навигацию заготовлено. Потому-то и поредели вокруг Минусинска леса. Ной задержал одного из матросов, возвращающегося с парохода с пустыми носилками, спросил, плавает ли на пароходе масленщиком Иван Васильевич Лебедь. Есть такой. Будьте добры, позовите на берег. Скажите, брат просит. Брат, позовем. Как раз в этот момент к трапу подошел Артем Таволожен, Увидев Ноя, развел руки. «Так вы все-таки приехали, но здравствуйте». Здравствуйте, товарищ Председатель. Ну, как вы? Погрузился на Россию, как Селестина Ивановна оставила мне записку для капитана. Пожалуй, поздно вам ехать в Красноярск. Событие происходит быстрее, чем мы думали. Мы получили телеграмму. Слышал, когда выступал Тимофей Прокопьевич. Боровиков, вы его знаете? В белой елане виделись, когда я туда ездил уговаривать казаков. «Сожалею, Ной Васильевич, что я не встретился с вами сразу, когда вы приехали из Петрограда. Тарелкин, например, все-таки не помнит вас и будто не разговаривал с вами. Но это мне понятно. СР, и для него сейчас первостепенная задача — полный разрыв с большевиками. С казачеством заигрывает, чтобы собственную шкуру спасти. Вот вам истинная физиономия эсеров. Баламуты несусветные. Если бы только баламуты, Ной Васильевич. Впрочем, вы их великолепно знаете по Гатчине и Петрограду. Все наши из Красноярска уходят пароходами вниз по Енисею. Присоединяйтесь к ним. А мне положено быть здесь. Мы так просто не сдадим своих позиций, господам и сэрам Тарелкиным и меньшевикам на уездном съезде советов. Да, себе на уме. А председатель, стало быть, не поспешает в тундру на съедение гнуса истребление белыми. С парохода сошел на берег черноволосый парень в промасленной робе, узковатый в плечах, черноглазый. Уставился на рыжебородого, Ной, увидев его, сказал, «Иван, ну и вытянулся ты». «И к воложену, брат мой». плавает на пароходе масленщиком. — Брат, ну-ну, не буду вам мешать. Таволожин энергично пожал руку Ноя и пошел на пароход. Иван сошел с трапа на берег, и Ной молча схватил его в свои объятия. — Медведь, — сказал Иван, — вот уж не ждал тебя встретить. Хотя и наслышался много, даже не верил, что про тебя говорили. Ты же, кажется, казачий офицер. «Кажется. Иван Васильевич, хорунжий, а тебе кажется. Вырос, вырос. Тонковат только. Батюшка был со мной на пристани. Гневается на тебя. Ну да, на родителей не надо злобствовать. Ты не безродный, Иван, а от матери отца при честной фамилии народился. И рода нашего достославного русского». От Ермака того? А что Ермак? Плохо? России послужил, и Сибирь для царства завоевал. То, то же, брат, думать надо. Владимир Ильич Ульянов-Ленин сказал при собеседовании, казачество такое же трудовое крестьянство. Смыслишь, то-то же. Казаки показали себя сейчас на стороне белых. Они же всегда были при царях карателями. «Само собой», — поддакнул старший брат, — «это ведь, глядя по тому, кто за спинами казаков. Не в лицо надо смотреть, а за спину, там бывает виднее и понятнее, что к чему и по какой причине свершается. А ты сильно похож на отца, только выше и в плечах шире. На силу не жалуюсь, слава Христе, и тебе бы надо возмужать». Не возле машин, а в поле, на пашне, на сенокосах. И плечи бы сами собой в размах пошли. «Мне силы хватит», — успокоил младший старшего. «Как же, интересно, ваш полк оказался на службе социалистической революции». «А ты думаешь, что революцию совершили одни матросы, большевики и рабочие?» «Были солдаты и образованные господа». Да и сам Ленин не из масленщиков, Иван. Человек при большом уме и с образованием. Так вот. И не будем говорить про то. Не знал я, что ты плаваешь на Тоболе. Батюшка только на пристань сказал. А я уж погрузился с конем на Россию. Каюту первого класса занял. Якри ее. Пойдем ко мне, посидим часок. Четыре года не виделись. Чаю попьем с медом. Да гостиниц передам тебе, от матушки и сестренок. От парохода уходить никому не разрешается, ответил Иван. Видишь, патрули, с ними приплыли и уплывем при военном коменданте. У нас и так по пути следования сбежали семеро из команды. И даже повар дунул с тремя матросами. Отвязали шлюпку и дунули гады. Кто у вас комендант? Кривошеин из Красноярского ПВРЗ. Крепкий товарищ. Мною увидел председателя УЧК с двумя военными. Все во френчах с маузерами. Познакомься, товарищ Лебедь, с военными комендантами пароходов, сказал Таволожен и представил. С России, товарищи Яснов, Павел Лаврентьевич, обратился он к Яснову. На вашем пароходе поедут священные особы, архиерей Никон со своими чернорясными монахами, три дамы с ним и еще сплавщик-артельщик. Приглядитесь к ним, а это, — показал председатель УЧК на второго военного, — комендант Табола, товарищ Кривошеин. У них на пароходе будет плыть известный вам чрезвычайный комиссар Боровиков. Старайтесь, товарищи, по возможности, не отрываться друг от друга. И будьте осторожны на пристанях, особенно в Новоселово. Возможна попытка захвата пароходов. Учтите, имеются такие сведения. У вас при себе оружие. Карабин и кольт, ответил Ной, и, воспользовавшись моментом, вот зову брата на часок к себе в каюту. «Четыре года не виделись. Можно?» «Пожалуйста», — разрешил воложен Внимательный, щупающий взгляд серо-стальных глаз председателя УЧК как бы просветил еще раз на прощание Ноя с братом Иваном. «Ну, всего вам хорошего. Пароходы должны уйти часа через два-три максимум. Еще раз напоминаю, всемерно охраняйте пароходы, всемерно». Утром 18 пароходы должны быть в Красноярске. Это самый крайний срок, товарищи. Военные коменданты, а с ними и Ной, с братом Иваном, попрощались с Товоложиным и разошлись. Три мужика в шабурышках и поношенных войлочных шляпах шли по пристани к пароходу России. Мешки на плечах, но мужики не горбятся под тяжестью, но и внимательно присмотрелся. Странные мужички, все в броднях с ремешками у щиколоток, но шахты не мужичий, с пришаркиванием пяток, с вытягиванием стопы, да подлинно офицерский. Заросшие давно не бритые, а разве мужик, не носящий бороду, поедет из деревни в губернский город? тщательно не побрившись. Ясно офицеры. Документы у них, понятно, в полном порядке. Комар носа не подточит. Но ноя не проведешь. У него наметанный глаз. Это и есть, пожалуй, сплавщики и артельщики, про которых обмолвился председатель УЧК. Ну и ну. Слетаются белые ястреба вместо гнездования. Сколько их? Трое? Или тринадцать, если не трое на России Ной до Красноярска не доплывет, это уж как пить дать. Погода, кажись, переменится, пожаловался брату Ной. Чего это поясницу покалывает? хвастался здоровьем. Четыре до меня сбивали с коня, это раз. Трех коней подобной убили? И я нацеловывал матушку-землю всем своим Туловым. Аж потом распрямиться не мог. Это будет два. А кроме того, в пинских болотах мог. Это будет три. Под перемышлем пятнадцать верст на брюхе полз. Как думаешь, святцы? Но и нарочито подождал, покуда на пароход не прошли, предъявляя пропуска военных властей Три подозрительных мужика. К Ной подошел комендант Яснов. «Вы в пятой каюте, Ной Васильевич?» «В пятой. Идемте с нами чай пить с медом». Широколицый, курносый, белобрысый комендант Яснов чуток подумал. «Лучше завтра, Ной Васильевич. Я должен принять на пароход товарищей интернационалистов». «Они вооружены?» — спросил Ной. «Не все». Винтовок в минусинском гарнизоне в обрез, и патронов нету. Так что только у девятерых винтовки и патронов по обоим. Но я оглянулся рядом никого. Вы меня извините, товарищи снов. Но я вам так присоветую этих артельщиков-сплавщиков определите по каютам, как и священнослужителей, а чтоб выход. капитану и машинам, бессменно охранялся. Из первого класса никому не разрешайте подниматься к лоссману или встречаться с кем из команды, особенно с капитаном, хотя он и человек будто надежный. Но под револьвером бывает и надежно оборачивается в не очень-то надежных, зная то по Петрограду и Гатчине, на своей шкуре испытал. Так что извиняйте, товарищ снов за совет. У трапов на палубе тоже надо бы поставить часовых. А вы сами едете где? Во второй каюте, рядом с капитаном. Оставьте каюту, Павел Лаврентьевич, извиняйте. Можете оказаться закупоренным в трудный момент. Хоть для вас и неудобно, а лучше будет, если устроитесь возле машинного отделения без всяких удобств. с теми интернационалистами, и чтобы постоянно имели возле себя проверяющего посты. По тону, как серьезно и вдумчиво говорил Ной, комендант Яснов понял, рожебородому офицеру что-то показалось подозрительным. — Я посоветуюсь с чрезвычайным комиссаром Боровиковым и Кривошейным непременно. А на Тоболе сколько поплывет вольных и невольных пассажиров? Как понимать, вольных или невольных? К чему пояснять? Такое уж наше время переворотное. Все люди делятся на вольных, у которых душа открыта, и живут они без зла и паскудных умыслов, и на невольных, какие должны исполнять чужую волю. Понимаю. Еснов свернул цигарку и предложил кисет Ною. Не курящий я, Павел Лаврентьевич, и вот еще что. У интернационалистов и ваших патрульных надо проверить, нет ли самогонки или еще какой дурманящей гадости. Если найдете, непременно вылейте, непременно. Трезвые вас не подведут, а пьяные под монастырь утащат. Не обижайтесь, что я советы даю. У меня ведь тоже одна разъединственная голова. Я не хочу, чтобы ее продырявили. — Я вас понимаю, Ной Васильевич, — уверил Яснов. Когда комендант отошел, Иван заметил. — Ты настоящий командир, а я и не представлял. Побыл бы ты у меня в полку в Гатчине. Ума разума набрался бы навек. Трудное время, Иван, ой, какое трудное. Мозгами ворочить надо денно и норщно." Слава Богу, что я еще отдохнул дома. Девять десятин самолично вспахал, засеял, полдесятины картошки посадил. А вот сено, якри ее, не успел накосить. Матушки и сестренкам мыкаться. А теперь молча будем идти до каюты. Ты иди следом, как вроде сам по себе. Братья, ни в кость, ни в бровь, ни в глаз, ни в рост и ноздря с ноздрёй не схожи, а братья одна матушка на свет народила. Когда Иван вошел в каюту Ноя, у него глаза на лоб полезли. Вот так загрузил, и это в первом классе. Наш бы капитан разнес матросов за такое дело. Если дали мне каюту, то тут уж моё дело, Иван, как и чем я её загружу. Если бы осталось место для коня, тут бы поставил. Надежнее. Иван расхохотался. Не зря, кажется, тебя прозвали в Петрограде конем рыжим. У Ноя от такой обмолвки брата кровь отлила от лица. Не брат бы ты мне, пришиб бы язва. От кого услышал про коня рыжего? Иван понял, что зря обмолвился, но и выдавать кого-то не хотел. Не помню. Ехал на пароходе кто-то из казаков, но и говорил про тебя. Врешь. Моих казаков не встретил ты. По станицам высиживают яйца. От кого набрался? Слышал и все. Один господин ехал с первым рейсом в Красноярск. Но и прикинул, кто бы это. Лысый старик, образованный и начитанный, кажется. Крестись, если кажется. А мне точно надо знать. А еще что болтал этот господин? Ну, вытряхивайся. По глазам вижу, имеется в тебе груз. Ну, говорил, как ты служил у большевиков, про Смольный и Ленина, и как приехал с одной девицей в Минусинск, с какой-то дуней легкого поведения. И эта дуня будто всячески ругала тебя и позорила. Мой упруго ввинчивался глазами в младшего брата, догадываясь, что престарелый подъясаул Юсков не стал бы так худо говорить про свою двоюродную племянницу. Может, от Селестины? На каком пароходе она уплыла? Ну, шелопутный Ванька. И про господина врешь не было. Придумывай что-нибудь другое, потому как я должен точно знать». Вот пристал. К чему тебе? Слышал, и все тут, и не от плохого человека. Дурной тот человек, который вонь разносит по белу свету. Не уважаю этаких. На выстрел бы близ себя не подпустил. Смыслишь? Что у тебя в лагунах и мешках? Сопли в лагунах. Собрала и на базар в Красноярск продавать. Все еще никак не мог отойти оскорбленный Ной. и тут пошел гулять по округе конь рыжий. Да коли же ему Ною осточертело лошадиное прозвище, а ведь шумнет по всей губернии. Кто же напел Ивану? Но ну, попробуй выбей из него, если он из той же породы, что и сам Ной. Ладно, не знаешь, кипяток есть на пароходе? Обязательно есть титан. Как же без кипятка?